Глава 12. Было около часа ночи, когда мы, наконец, миновали остров. Плот подвигался тихо, а на случай, если бы лодка показалась позади, мы порешили пересечь в челнок и плыть к берегу. Хорошо, что никто не показался. Мы ведь в тропях не сложили в челнок ничего. Ни ружья, ни удочки, ни еды, ни посуды. Нам было не до таких мелочей. Мы все побросали на плот и навострили лыжи. Если же наши враги явились на остров, то, по-моему, они первым долгом наткнулись на костер, который я разложил нарочно для них. Там, должно быть, они и сторожили до утра, поджидает Джима. Так или иначе, а мы их не видели. И ежели хитрость моя пропала напрасно, то вина не моя. Я сделал, как умел. Чуть рассвело, мы пристали к извилине берега на стороне Иллинойса, нарубили тополёвых ветвей и закрыли ими плод, чтобы не было заметно. Со стороны Миссури были высокие скалы, а на нашем берегу дремучие леса. Русло реки было на той стороне, и мы не боялись, что кто-нибудь пройдет мимо и наткнется на нас. Целый день мы пролежали и всё глядели, как плоты и пароходы спускаются вниз по течению, а другие пароходы напротив пыхтят против течения. направляясь обратно. Я пересказал Джиму мои разговоры с женщиной. А Джим говорит, «Вот бойкая бестия. Если бы ей довелось гоняться за нами по острову, она бы, говорит, не стала караулить у костра. Нет, говорит». она бы собак привела до да спустила». «А я говорю, почему ты знаешь, может, она ему же велела собак захватить?» «А Джим так и подхватил». «Да, наверное, велела тогда и велела, как раз, когда они собирались отплыть. Из-за того они опоздали, опять в город ушли собак доставать. А если бы не так, — говорит, — так мы бы с тобой не сидели на этом бережку, миль за семнадцать от города. Нет, мы, — говорит, — сидели бы теперь в городе, да еще и в кутузке». «А я говорю, так или не так?» Мне все равно, лишь бы они нас не поймали. Когда начало смеркаться, мы высунули голову из тополевой чаще и поглядели направо и налево. Не видно никого. Джим снял с настилки плота несколько досок и построил шалаш, чтобы прятаться от солнца и дождя. И вещи тоже припрятать на случай дождя. Он намостил для шалаша площадку на фут футвашины над платом, так что наши одеяла и прочие пожитки были безопасны от брызг и волн, которые всегда поднимаются, когда мимо идет проход. Внутри шалаша на самой середине — Мы наложили земли на пять или на шесть дюймов толщиной и оплели ветвями, чтобы она не рассыпалась. Тут был наш очаг в холодную сырую погоду. Он был спрятан в шалаше, чтобы не было видно. Мы изготовили запасное весло на случай, если какой-нибудь из весел сломается, в встречную корягу. Еще воткнули на плоту короткую вилку, чтобы вешать фонарь. Нам приходилось вывешивать фонарь каждый раз, когда нас обгонял пароход, чтобы он не наехал и не потопил нас. для встречных проходов мы огня не зажигали, ибо они шли против воды довольно медленно. Только в иных боковых протоках, глубоких и тихих, встречные пароходы шли быстрее и были опаснее для нас. На вторую ночь мы плыли часов семь или восемь и делали в час по течению миль четыре. Мы удили рыбу, болтали и даже порой бросались в воду, чтобы холодным купанием отогнать сон. После того мы ложились на спину и глядели на звезды. Плот двигался вниз по реке, и на реке было тихо. И мы говорили, понизив голос, как будто в огромной спальне, и тихонько пересмеивались. Погода стояла чудесная, и все шло благополучно в эту ночь. И в другую, и в третью. Каждую ночь мы проплывали мимо селения и городов. Иные лежали в долинах холмах, как линии огней. На пятую ночь мы миновали город Сен-Луи. Он показался нам издали, как целое море света. В нашем Санкт-Петербурге говорили, будто Сен-Луи — город огромный, имеет жителей тысяч двадцать или тридцать. Я этому раньше не верил, пока не увидел эту огромную полосу света. В городе было тихо, все люди спали. Каждую ночь часов около десяти я пробирался на берег какую-нибудь деревушку и покупал центов на пятнадцать муки, солонины или чего-нибудь другого на еду. А если подвернется курчонок, который отбился от нашествия, то я забирала его. Батько всегда говорил Если курчонок подвернулся, бери, тебе не пригодится так другому отдашь, а доброе дело никогда не пропадет. Я, положим, не помню, чтобы батька отдавал кур другому, но слово у него было такое. По утрам перед светом я забирался на огороды и приносил арбуз или дыню, или тыкву, или несколько штук кукурузы. Одним словом, что попадется. Батька тоже всегда говорил, что брать не беда, не отдать беда. Но вдова уверяла, что это все равно кража. Только имя другое, и хорошие люди так никогда не делают. А Джим говорит, и с батькой правда, из с вдовой опять-таки правда, а лучше всего сделать посередке. Выбрать два или три предмета. И этих не трогать. Тогда другие можно брать без большого греха. Мы толковали целую ночь на плато по дороге и все выбирали, чтобы такое нам бросить, арбузы или дыни, или помидоры. Потом перед светом нашли и решили оставить мелкие яблоки и поздние желтые сливы. У нас даже от сердца отлегло. Так это вышло удачно. В мелких яблоках корысти немного, а сливы еще не поспели. Мы еще иногда убивали дикую утку или гуся, если попадется под выстрел. Словом, жилось нам привольно. На пятую ночь после Сен-Луи нас застигло около полуночи сильной буря с градом и молнией. Дождь лил, как из ведра. Мы сбрались шалаш и предоставили плот на волю течения. Каждый раз, как молния сверкнет перед нами открывалась впереди широкая река и крутые обрывы по обеим сторонам. Вдруг я и говорю, «Эй, Джим, гляди-ка!» Впереди нас лежал пароход. Он, должно быть, наткнулся на камень. Нас несло прямо на него». Молния сверкнула, и он выступил весь. Он лежал на боку, и только часть верхней палубы виднелась над водою. Труба тоже наклонилась, но еще держалась на проволоках. Возле большого колокола стоял стул, и на спинке висела старая вылочная шляпа. Была темная ночь и буря. И все показалось мне так завлекательно. Всякий другой мальчик на моем месте тоже бы увлёкся этим разбитым пароходом, который лежал перед нами посередине реки, один-одинёшенек. Мне и захотелось ездить туда и посмотреть, что там делается. Престанем, говорю, — а, Джим?» Джим сначала уперся. «Ни за что, — говорит. Какого чёрта там делать? Не суйся, куда тебя не звали. Господи, помилуй, еще на наткнемся. наткнёмся». Бабушки твои, сторож, — говорю я, — чё там сторожись, рубку пустую? Кому придет охота жизни лишиться из-за этой развалины?» «Борю-то, видишь? Того и гляди, что сорвется совсем, да тут и потонет». Джим молчал. «А зато, — говорю, — Может быть, мы и найдем в капитанской каюте что-нибудь подходящее. Сигары, ей-богу, по пять центов за каждую штуку наличными деньгами. На пароходах капитаны богатые. Шестьдесят долларов получают на месяц. Им всё нипочём. Ты свечку захватит, Джим. Не я буду, если не обшарю всего парохода. Ты что думаешь, Том Сойер пропустил бы такой пароход? Да ни за какие ковришки. Он сказал бы, что это тайна реки Миссисипи. Так бы и сказал, ей-богу. Я уж собрался бы на пароход хоть сто раз умереть. А как бы он важничал, а, словно самому Христофору Колумбу, старший брат. Жалко и богу, что Том Стойр не с нами. Джем поворчала, потом оступил. Но только, говорит, помни, будем разговаривать тихонько, как можно поменьше. Молния снова блеснула, как раз когда было нужно. Мы пристали с правого краю и привязались к лебедке, потом полезли наверх. Вся палуба накренилась влево. Мы пробирались вперед, ощупывая пол ногами, и вытянув руки, чтобы не наткнуться на проволоке. так потихоньку мы добрались до люка, залезли на лесенку и очутились перед самою дверью капитанской каюты. Она была открыта настежь, и вот побожиться пониже за рубкой светился огонь. В ту же минуту мы услыхали шепот: Джим говорит, «Смерть моя, уйдем поскорее отсюда». А я говорю, «Ну ладно». И только хотели пуститься обратно, вдруг снизу раздался жалобный крик. «Ой, братцы, не троньте, ей Бог не выдам!» А другой голос отвечает уже громко, «Прёшь ты, Джим Тёрнер, у тебя и повадка такая, как только делиться, тебе подавай больше, а не то, мол, я выдам. Этот раз правду не выдашь, собака проклятая». Я слышу. Джим уходит к полоту. «А меня любопытство забрало. Думаю, Том Сойер, небось, не пусть не ушел бы. Так и я не уйду. Лучше посмотрим, что будет дальше». Я пригнулся к низу и пополз на коленях по коридорчику. Прополз сквозь каюту и заглянул. «Вижу». Лежит на полу человек, связан по рукам и по ногам. Над ним стоят двое других, один с фонарем, другой с револьвером. Этот целит лежащему прямо в лицо и говорит. «Вот погоди, ты у меня запляшешь, подлая гадина!» А тот на полу курчится и плачет. «Мил, голубчик, ей-богу, не выдам!» И как скажет, так другой с фонарем усмехнется и прибавит. «Да, разумеется, не выдашь, истинная правда, теперь уж не выдашь». Видишь, как он хнычет? а небось, если бы мы не одолели, он уложил бы нас обоих, как собака. А спроси-ка, за что? За да здорово живешь? за то, что мы постояли за право свое. «Ну, да уж теперь больше не станешь стращать, Джим Тёрнер. Постой-ка, бил, не стреляй». А Билл шевелит револьвером и говорит в ответ, «Чего тут стоять? По-моему, надо его убить, раз он сам не убил старого Хэтфилда таким же манером. И разве он тоже не стоит?» «Нет, не надо стрелять, есть такие резоны». «Спасибо, Джейк Паккарт!» — хнычет связанный. «Век не забуду!» Паккарт повесил фонарь на гвоздик и пошел наружу, да прямо туда, где я прятался. И Бил зовет за собой. «Я задом порачи, до да пол стоит чуть не дыбом. Обратно труднее ползти». Еле успел добраться в каюту, а Паккарт сзади шагает, как будто нарочно. «Ходи», — говорит Бил. И оба вошли. «Сам уж не знаю, как я успел забраться на верхнюю койку. Лежу, как крыса в ловушке». И каюсь горько, зачем забирался сюда? А они встали тут же, оперлись руками о край, разговаривают. Я их не мог видеть, но слышал, где они стоят, по запаху водки. И я то был рад, что водки не пью и не пахнет от меня. Положим, они бы не узнали. Я так и старался не дохнуть, душа у меня в пятки ушла. Да и всякому было бы жутко слышать их разговоры. Бил все повторял, что надо убить Тёрнера. Он ведь грозил донести, говорит, и, наверное, донесет. если бы даже мы дали ему обе наши доли, теперь не поможет после того, что мы устроили с ним. Помяни слово, он станет доносчиком. Лучше послушай. Отправим его сразу в молчальное царство». «Конечно, отправим», — говорит Пакарть спокойно. «Ага, вот как. А я уж думал, ты против этого. Ну что ж, пойдем и покончим». «Погоди, я еще не все сказал. Ты слушай, пуль, конечно, не худо, а можно сделать почище этого. По-моему, так». Не надо совсем пачкаться. еще верёвка рисковать, ежели можно устроить гораздо легче безо всякого риску. И, по-моему, так. Да только я не вижу пути. Вот, видишь ли, мы обшарим каюты и все заберем, чего не доглядели, потом доедем до берега и спрячем добро. А там подождем. Два часа не пройдет, как это решето сорвется и вниз уплывёт. И, конечно, потонет. Ну и он тоже потонет. И виноватых не будет. Так много лучше, чем руки марать об него». Я против того, чтобы убивать без особой нужды. Это неумно. Да это и не благородно. Ну, разве не правда? Положим, что правда, а вдруг пароход не потонет. Да ведь мы подождем и посмотрим, увидим, как будет. Ну ладно, идем. Они ушли, а я вылез из койки, обливаясь холодным потом, и пополз дальше. Кругом стояла кромешная тьма. И я шепнул хриплым голосом. Джим! Он тотчас отозвался у самого уха, как будто простонал. живей Джим!» «Нечего стонать, да ню не распускать, там низу шайка разбойников. Надо разыскать их лодку и отпустить ее вниз по течению. Один-то попался в ловушку, а если мы лодку найдем, да отпустим, все попадутся в ловушку, а потом и к полиции в руки. Ну, не зевай, я поищу слева, а ты иди справа. Начни от плота и...» «О, господи, господи, а плот-то где? Нет нашего плота, его унесло. Мы тоже попались!»